Арварская империя. Молодая, очень красивая девушка, имеющая отношение к России Арвар, задумчиво просматривала очередные поступившие к ней на рассмотрение документы. Несмотря на всю её молодость и внешние данные, все сотрудники департамента разведки отлично знали то, что свою должность она получила не за красивые глазки. Более того, Никто совершенно даже не задумывался о том, что она могла получить её за какие-либо дополнительные услуги вышестоящему руководству. Все её регалии и так называемые погоны были заслугой её ума и служебного рвения. Полковник департамента разведки империи Арвар Ринотанир сердито оттолкнул от себя планшет с отчётами и задумчиво сосредоточил свой взгляд на голой стене своего кабинета. Информация, которую она получила от своих агентов, заставила девушку очень сильно задуматься. Согласно последних данных, полученных Департаментом разведки от своих агентов в Сопредельном государстве-содружество, говорилось о том, что на территорию содружества появилась технология, с помощью которой можно было легко и просто пройти защиту систем, состоящих из минных массивов полного профиля. За эта информация стоила огромных средств и также огромного внимания. Дело в том, что Арварская империя не имела возможности производить мобильные базы. Большая часть их главной ударной силы боевого флота состояла из трёхкилометровых тяжёлых кораблей. Эти корабли могли совмещать в себе как артиллерийские платформы большого калибра, так и особо крупные носители москитного флота. Именно поэтому, ввиду отсутствия мобильных баз в составе своего флота, а также ввиду некоторого технологического отставания в развитии, для защиты важных стратегических систем в империи использовались именно минные массивы. Этот способ защиты считался основным в империи, а также он считался самым надёжным. И вот теперь появилась информация о том, что кто-то разработал технологию с помощью которого он может легко и просто даже одним кораблём пройти защиту, состоявшую в минимуме из двух-трёх минных массивов. Как такое возможно? Девушка задумчиво стряхнула волосы, медленно поднявшись, принялась медленно ходить по своему кабинету. Если эта информация правдива, то это означает, что все системы империи могут в любой момент оказаться под ударом вражеских флотов. Ведь противник, получивший в руки подобную технологию, тут же постарается ею воспользоваться против того, кто в первую очередь рассчитывает на подобную защиту. Есть ли у других государств защита рассчитывается в основном на боевые станции и наличие боевого флота последних поколений? То у империи Арвар в первую очередь защита состояла именно из минных массивов. Ведь Проще всего расположить несколько минных массивов именно в точках выхода кораблей из гиперпространства в систему, которую необходимо защитить. Таким образом можно будет легко и просто уничтожить фактически любой корабль, который не будет соответствовать определённым параметрам или же не будет являться торговым. И теперь подобная защита оказалась ничем иным, как пустым звуком. Что и говорить о том, что у империи врагов глотала. Многие из них подняли головы и начали радостно перешёптываться за границами империи, когда узнали о том, что умер император. Единственное, что сдерживало их вот нападение на границы империи, так это наличие у империи Арварда довольно мощного боевого флота, состоявшего из тяжёлых кораблей, вооружённых большими калибрами. Сейчас в империи разрабатывался особо тяжёлый корабль. Да, их учёные до сих пор не смогли перейти трёхкилометровый рубеж коверны гиперпространственного пузыря, который могли создавать гипердвигатели производства империи. Именно поэтому они собирались создать трёхкилометровый артиллерийский корабль, который был бы вооружён самым максимальным по возможности калибром орудий. Эта артиллерийская платформа должна была иметь просто ошеломляющую по своей огневой мощь артиллерийский залп. По расчётам учёных один этот корабль должен был приравниваться по огневой мощи к тяжёлой боевой станции производства империи. Девушка отлично понимала, что подобный корабль не должен был путешествовать в одиночку, так как сам себя защитить не смог бы от атаки более мелких кораблей. Но в сопровождении полноценной боевой эскадры подобный корабль был бы очень страшен в боевом столкновении. Сейчас рассматривался вопрос о том, что всё же было нужно немножко отступить от старых догматов военного и технологического соответствия. Дело в том, что в последнее время все государства-содружество стали искать возможности отклоняться от подобных догматов. Взять хотя бы те же самые линейные ускорители Конфедерации Делос. По сути, это обычные торпедные установки. Где в качестве снаряда используется торпеды или ракеты производства Конфедерации. Но на самом деле, эти ускоритель очень сильно напоминает тоннельное орудие Федерации Нивы. С помощью специальных катушек, которые своими полями разгоняют снаряд до умопоर्माчительных скоростей, таким образом, как Федерация ДЭО получила очень страшное и разрушительное оружие. Точно так же собирались поступить и в Империи Арвар. Елена Танер отлично знала о том, что многие военначальники военного флота были недовольны защитой кораблей, состоявшей из броневых листов производства империи. Именно поэтому они сейчас собирались поднять вопрос о том, чтобы тяжёлые и сверхтяжёлые корабли боевого флота империи необходимо снабжать также и генераторами силовых щитов. Да таким образом можно будет освобождать дополнительное место на борту корабля для установки самого генератора с пары десятков реакторов, которые будут работать именно на обеспечение энергии самого силового щита. Раньше, когда разрабатывалась сама военная доктрина боевого соответствия, почему-то никто не обратил внимания на то, насколько действенен в военном столкновении бывает силовый щит. Особенно, если речь идёт о энергетическом или плазменном вооружении противника. Даже самая совершенная броня, насколько толстой бы она ни была, не может остановить сгусток плазмы, выпущенный из главного калибра тех же самых республиканских кораблей. Плазма прожигает любую броню словно бумагу. А вот от обычных снарядов броня помогает, но против плазмы она просто бессильна. Именно поэтому, ввиду того, что у Империи очень часто возникают конфликтные ситуации на границе с Республикой Хагдан, Сейчас рассматривался вопрос о том, что нужно разработать новую концепцию снаряжения боевых кораблей военно-флота империи. Слишком уж большие потери нёс флот при столкновениях с боевыми кораблями республики Хагдан. Дело в том, что артиллерийское вооружение тяжёлых кораблей империи было хорошо и действенно на больших дистанциях. Корабли республики же старательно шли в столкновения на ближний бой, так как имели в вооружении плазменного оружия. У них шло расчёт именно на быстрое столкновение на встречных курсах. Вспомнив о разработках новой доктрины, полковник департамента разведки Тихохмытлова, она уже видел несколько проектов, которые были предоставлены департаменту вооружений и разработок. Это было что-то страшное. Был даже 3-километровый корабль, который создан на основе двухкорпусного катамарана. В каждом корпусе такого судна было расположено по одному супер сверхтяжёлого оружия. Вы можете себе представить подобный корабль. Согласно их расчётам, им должны были управлять 3-4 экипажа, которые бы находились перемычки, где должно было быть расположено всё остальное оборудование корабля. Эти два орудия, по сути, должны были представлять из себя просто огромнейшие мортиры. Да, снаряд подобного орудия, попавший в любую станцию, мог бы вывести её из строя, даже если это бы была тяжёлая боевая станция производства Федерации Нивей или Республики Калда. На деле в том, что эти орудия могли произвести максимум по одному выстрелу в течение часа. Всё остальное время этот корабль представлял собой неподвижную и очень крупную мишень. Более того, капитан этого корабля, а также все его члены экипажа не имели права даже на единственный пром. Так как это могло стать смертельным приговором для них и их корабля. Всё бы ничего, учёная империя были согласны даже на такую модификацию старых моделей кораблей, если бы подобная разработка не стоила просто запредельных средств. Сам по себе такой корабль стоил около 150 миллионов кредитов. И это не считая установки тех самых орудий, которые стоили просто огромных денег. Каждое такое орудие должно было стоить по расчётам аналитиков не менее 400 млн кредитов. Вы можете себе представить такое? Проще купить три таких больших корабля и переделать их по своему желанию. Один можно сделать тяжёлым носителем, два других тяжёлыми артиллерийскими платформами, вооружёнными главными калибрами линкора. три таких корабля, вошедшие в любую систему, заставят противника очень сильно задуматься. Но подобный проект был всего лишь начало. Дальше всё было гораздо страшнее. Десятки самых разнообразных проектов среди которых встречались такие страшные комбинации артиллерийских платформ и носителей, что становилось непонятно, где именно на этом корабле должны быть расположены каюты экипажа или хотя бы двигатели для этого корабля. Хотя всё это было довольно забавно и смешно, но сейчас полковнику департамента разведки Ирене Танер было необходимо определиться с тем, что ей нужно делать с этой информацией, которую они получили с территории Республики Агдан. Информация была очень тревожащей. Несмотря на то, что в основных системах империи располагались также ещё и боевые станции, Девушка отлично понимала, что технологическое отставание государства всегда может сыграть с ними плохую шутку во время войны. Именно об этом она сейчас и задумывалась. К сожалению, федерация Невы категорически отказывалась продавать на территорию государства возможного противника свои новые боевые станции и вооружённые сверхбольшими тоннельными орудиями. Она была бы согласна, если бы Федерация продавала бы хотя бы боевые станции третьего поколения. Несмотря на то, что орудия этих шараобразных монстров стреляли гораздо реже, чем орудия станций более последнего и нового поколения, даже наличие таких орудий давало возможность хоть как-то усилить оборону империи. Но при её сожалении девушка не решала таких вопросов. Она уже несколько раз выдвигала подобное предложение на рассмотрение военного департамента. Но военные, которые укоренились в этом департаменте, были очень старомодными. Они яростно доказывали всем, что их орудие самое лучшее орудие во вселенной. Глядя на их поведение, девушка очень сильно сомневалась в адекватности этих разумных. Но ничего поделать не могла. Да, она могла бы обратиться напрямую к своему отцу и попросить помочь. Всё-таки должен с первого советника империи налагала некоторые обязательства и права на разумного, но при этом она отлично понимала и то, что ничего хорошего из подобной затеи не получится. Все противники её отца тут же оживятся и примотся использовать подобное действие с его стороны в личных целях. А какая ещё может быть личная цель у тех, кто себя противопоставил первому советнику империи, только сбросить его с этой высокой должности. Подобной ошибки Реина Танер себе позволить просто не могло. И поэтому она продолжала составлять рапорты и донесения, которыми старательно бомбардировала военный департамент, департамент вооружения и департамент военного планирования. Она отлично понимала, что если она прекратит это делать, Рано или поздно кто-нибудь вспомнит то, что она предлагал, особенно это всплыёт тогда, когда империя по какой-либо причине потеряет одну, хорошо, если одну из стратегически важных систем. И тогда сразу же начнут искать виновных. Ислана будет продолжать свою борьбу с противником и яростно доказывать свою точку зрения, то потом она сможет спокойно отбить любые нападки. доказав, что не молчала, и старательно пыталась указать на ошибки стратегии по постановке защитных систем империи. Хотя надо отметить, что в последнее время она очень сильно устала это делать. Ведь каждый раз после такого доклада её настойчиво вызывала девушка к себе и старательно пыталась править ей мозги на место, указывая офицерам на то, что полковнику департамента разведки Не следовало давить рекомендацией другим департаментам, у которых хватает своих специалистов и аналитиков. Но прямою дочь первого министра было нереально переубедить. Девушка отлично понимала, что намеревалась делать. Она хотела защитить то, что ей было дорого родное государство, жизнь своего отца. Но сейчас ей необходимо было обратить внимание на полученную департаментом разведки информацию. про технологию прорыва сквозь заслоны минных массивов полного профиля. Для начала ей нужно было выяснить, является эта информация истинной или это очередная дезинформация в стандартной игре разведок государства или этого содружества. Именно поэтому она быстро составила перечень инструкций для своих агентов на территории содружества и Сопредельной Государственной империи Арва. Сейчас они должны блестящетельно выяснить Где именно происходило испытание подобной технологии и какое именно государство пытается тщательно скрыто разработке в данном направлении? Только получив подробную информацию, девушка могла бы идти на доклад к руководству. Составив перечень инструкций и отправив его своим агентам, девушка вспомнила и про свою внеочередную задачу. Это задание повесили на её шею уже довольно давно. Благодаря своему хитрому уму ей удалось дважды доставить партии груза, так необходимого для службы безопасности псионов. Но она отлично понимала, что этого груза, как всегда, будет недостаточно. Именно поэтому она заранее пыталась проработать варианты нового обмена каких-либо товаров или информации в обмен на псикристаллы. Ирина Танир отлично понимала и то, что благодаря именно поставкам этих псикристаллов Она и её семья в полном составе имеют сейчас абсолютную защиту от любых угроз на территории империи. Ведь служба безопасности императорских псионов не потерпит, когда кто-то пытается помешать им получить столь важный для их работы материал. Такие союзники ей были очень нужны, особенно в свете последних событий. В последнее время очень участились случаи столкновений с различными агентами других государств. И наличие в службе департамента разведки представителей императорских псеонов очень сильно облегчало работу с этими агентами. Захваченная в плен разумная были не готова к встрече с такими маньяками, которых воспитывала эта служба. Поэтому её департамент был доволен таким сотрудничеством, что неоднократно отмечали различными похвалами и наградами в её адрес. Но девушка отлично понимала, что этого категорически мало. Сейчас ей нужно было укрепить собственное положение. А для этого ей необходимо было привязать представителей этой службы к себе лично и к своей семье. Это было возможно только такним способом, какой она тщательно сейчас обдумывала. Ей нужно было закрепить канал поставок нужных им стратегических ресурсов в империю. Поэтому она собиралась продолжить переговоры с разумным Арантёмом по торговому сотрудничеству. К сожалению, проведение подобных переговоров предусматривало наличие у неё какого-либо товара на обмен, и сейчас ей нужно было решить, что именно она собирается предоставить этому разумному на обмен в очередной раз во время этих столь необходимых империи переговоров. Императорский дворец. Мрачное здание со множеством переходов и коридоров после произошедшего убийства императора стало ещё мрачнее. В каждом углу мерещились какие-то тени, которые о чём-то шептались. Придворные судорожно боялись даже появляться на территории императорского дворца по той причине, что просто опасались за собственную жизнь. Превосходно помню, кто, что именно случилось с теми придворными, которые не вовремя оказались во дворце. Имеются в виду придворные, которые имели несчастье оказаться во дворце тогда, когда был убит император Естественно, что спецслужбы империи и служба императорских подпсионов подобной халатности придворным не простили. Из тех разумных, которые в ту ночь присутствовали во дворце, в живых не осталось никого. Многие пытались скрыться за территориями империи, старательно разыскивая себе защиту, но с определённых территорий государств-сателлитов содружества Но как оказалось, служба императорских псионов довольно быстро нашла себе поддержку в департаменте разведки империи. А уж агентура этой службы вполне хватало для того, чтобы найти провинившихся где угодно. Буквально спустя пару месяцев во дворце появились новые лица. Но это не означало, что на их униформах сверкали новые гербы. Гербы как раз-таки были старые, но вот затравленное выражение глаз очень сильно отличалось от того выражения, которое обычно было у всех придворных императоров. Обычно это была смесь настороженности и ненависти с превосходством, но теперь в глазах мелькали паника, злоба и ненависть. И в этом не было ничего удивительного. Ведь они отлично теперь знали то, что их не сможет защитить ни их высокая семья, ни звание придворного. ни даже собственная ловкость, именно качественные взятки и откупы. На каждом перекрёстке коридоров этого мрачного здания теперь находились усиленные патрули службы безопасности департамента разведки и службы императорских псионов. Главы этих страшных департаментов взяли на себя ответственность за безопасность наследника императора. Более того, Если не считать полутора тысяч представителей этих департаментов, находящихся сейчас на территории дворца, вокруг него расположились элитные штурмовые части армии и флота империи, арвар, готовые в любой момент вступить в бой. В данном случае их совершенно не интересовало, против кого они будут сражаться. Главным фактором для них была безопасность наслед Первый советник Драун словно в наказание для себя практически переехал жить во дворец. Сейчас он занимался управлением огромного государства, которое осталось без императора. Несмотря на то, что ни у кого даже в мыслях не было обвинять его в том, что произошло, Драун продолжал винить себя сам и брал на себя всю ответственность за произошедшее. Благодаря помощи собственной дочери, первый советник обеспечил выживаемость наследника. и постепенную ликвидацию супруги императора. Эта девочка слишком много стала на себя брать. Она уже забыла о том, кем была до того, как заинтересовала первого советника. Ведь это именно он сделал из неё супругу императора. Тогда, когда это всё начиналось, девчонка была согласна на всё, лишь бы выбраться из нищеты. Она была согласна выйти замуж за императора, потерпеть какое-то время его извращения, потом родить наследника и И честно это в вопросах содружества. Что бы ни говорили про первого советника, своё обещание он держал всегда. Он обещал ей, что с ней ничего не случится, и она просто станет одной из граждан какого-либо другого государства, имеющих очень хороший доход. Он не собирался нарушать своё слово. Он действительно собирался помочь ей ассимилироваться в каком-нибудь из государств-содружества. Более того, Он заранее подготовил для неё обезличенный банковский счёт, на который должен был перевести довольно приличная сумма средств. Этих денег, которые он собирался ей предоставить, даже при роскошной жизни должно было хватить надолго. А если ещё и с умом их тратить, то можно было обеспечить не только себя, но даже своих внуков. Но всё это было бы действительным только в том случае, если бы девушка не вздумала отходить от пунктов плана. который был задуман. Однако после гибели императора девушка решила, что она может претендовать на трон империи. Зачем ей какое-то прозябание в соседнем государстве, если она может стать здесь императрицей? Она не учитывала только того, что её просто некому поддержать. Если бы она была членом великой семьи империи Арвар, естественно, за неё бы вступилась вся её семья. Но, к её сожалению, она не имела отношения ни к одной из великих семей империи Сейчас она была только бельмом на глазу у всех этих разумных, которые до сих пор злились на неё за то, что она смогла обскакать на пути в кровать императора и их собственных дочерей. Поэтому первый советник мог легко и просто принять решение в отношении так называемой императрицы. Девушка не учитывала, что тот постоятельно приложил руки к тому, чтобы исчез император Наверняка предусмотрел вариант того, что его собственная кукла может попытаться выйти из-под контроля. Именно поэтому, как только случилась эта беда, связанная с гибелью императора, императрица тут же сама заперлась в собственных покоях, так как была охвачена жутким горем. Мало кто знал, что всё это состояние депрессии вызвано многочисленными препаратами, которые ей кололи регулярно сотрудники департамента разведки. которых прислала дочь первого советника. Эта девушка также отлично понимала, что власть в руках её отца крипка до тех пор, пока над ним не появится кто-то с императорской кровью или с правом на императорский трон. И эта девчонка замахнулась именно на этот уровень. Соответственно, она была угрозой для семьи первого советника. Самым главным условием для использования препаратов было то, что они не должны были повредить плоду наследника. которым сейчас была беременна жена умершего императора. Это как девчонка посмела нарушить план первого советника, то и драон не собирался с ней церемониться. Как только родится наследник, девушка, не скрывая своего горя, тихо сойдёт с ума и отправится в дальний монастырь. Этот монастырь настолько дальний и никому не нужный, что совершенно никого не будет интересовать судьба очередной монахини, которая прибудет туда. А судьба её будет грустная и печальная. В первый же день она покончит с собой, неважно как, но это будет наверняка. В данном случае так и девчонка нарушила все договорённости с первым советником, то он был в собственном праве принимать подобное решение в отношении её судьбы. Именно поэтому этот разумный старался не покидать территорию дворца, потому что в нём снова появились придворные. А эти разумные словно различные паразиты. старательно пытаются проникнуть везде, где только можно. Стоит ему только оставить жену императора без присмотра, как они наверняка попытаются пробраться к ней, чтобы заслужить её благосклонность. Ведь по легенде, которую старательно распространяют по империи, она сейчас находится в депрессии. Соответственно, придворные могут попытаться развеселить ту, которая сейчас имеет право на трон империи. Естественно, они сразу обратят внимание на неадекватное поведение женщины. А подобная информация не должна покидать стены дворца. Очередной день первого советника заканчивался как обычно. Драун хмуро и устало просматривал очередные отчёты от различных служб и подразделений по дочёртных первому советнику. По сути, он сейчас просматривал информацию, исходя из которой можно было сложить всю картину происходящего в империи. Витон сейчас являлся фактическим хозяином империи, и от его решений зависело всё, начиная от внешней политики и заканчивая внутренней. В данном случае его спасало только то, что его всецело поддерживали служба императорских псионов и департамент разведки. Именно благодаря содействию этих двух довольно страшных организаций его также стали поддерживать военные армии и флота империи. Тем более что первый советник в первые же дни своего правления после гибели императора завезировал два указа, согласно которым финансирование армии и флота империи было увеличено в два раза. Благодаря этому военные поняли то, что их также не забыли. Они ещё помнили отношение императора к своим мужам, когда он предпочитал тратить средства казны на праздники и покупку новых рабов для развлечений. нежели на развитие военных технологий и обновление кораблей флота. Да, никто не спорит, на флоте империи основную ударную силу составляли рабы. Но ведь офицерский состав армии и флота составляли чистокровные аваарцы, жители империи. Им было необходимо тоже на что-то существовать. А подняв зарплаты военным, первый советник таким образом привлёк их внимание к своему правлению. Естественно, что военные надеялись на то, что это не в последний раз. Именно поэтому сейчас вокруг дворца и находились штурмовые подразделения армии. Они должны были проконтролировать то, о чём так сильно переживали их командиры. А это было возможно только в том случае, если первый советник укрепит свою вертикаль власти и сможет продолжать своё правление, не забывая тех, кто ему помогал. Этот день у первого советника Дровна в отличие от всех остальных дней всё же оказался все довольно напряжённым. Ему пришлось в очередной раз пообщаться с руководителем службы императорских псионов, куратором стангой. Этот страшный разумный, как обычно, тревол только одного. Ему нужны были псикристаллы. Но в этот раз, когда куратор прибыл для разговора с первым советником на эту тему, Первому советнику было что предложить куратору, так как его дочь, которая сейчас была полковником департамента разведки, заранее пообеспокоилась о том, чтобы иметь наличие очередной партии этих стратегических ресурсов. Поэтому, когда куратор только намекнул на то, что желательно было бы получить ещё партию такого важного груза, то первый советник тут же сообщил ему о том, что он заранее предусмотрел подобное развитие событий. И очередной контейнер с грузом ожидает куратора в нужном месте. И что тут говорить? Куратор был просто рад и счастлив. Ещё бы. Ведь теперь не нужно ждать несколько месяцев, чтобы получить нужный ему груз. Тем более, что он явно продемонстрировал свою поддержку к первому советнику. На георазумные узнав об этом, очень сильно задумались. Особенно это касалось придворных Сейчас, когда жизнь у дворца полностью зависела от распоряжений первого советника, придворные наверняка хотели бы избавиться от такой эпопеи, тем более, что в этом случае им было очень сложно продвигаться по служебной лестнице, давая взятки и, как говорят, подлизаваясь к вышестоящему руководству. Драун терпеть не могли заблудов, они брал взятки. Это не касалось того самого ритуала, когда выбирались представители десяти великих семей империи. Так да он разворачивался вовсю, так как именно от него зависел перечень фамилий в этом списке. Да всё остальное время в течение 3 лет этот список не обновлялся, и представители этих великих семей могли спокойно плевать на первого советника. Правда, сейчас это было проблематично, так как именно он был хозяином империи. Но обычно так и было. Именно поэтому в такое время, и именно из-за этого Он позволял себе брать взятки и подарки. Ведь ему нужны были какие-то средства для того, чтобы содержать свою агентуру в этих самых великих семьях. Он не мог позволить возникнуть государству в государстве. Великие семьи не должны были решать, что им делать, не учитывая пожелания самой империи. Ведь таким образом великие семьи могли решить, что им никто не нужен. В смысле, император не нужен. Они могут сами решать всё, как хотят и где хотят. Тогда вся империя будет буквально залита кровью, потому что придётся выжигать на корню всю эту ересь. Не так давно что-то подобное уже произошло. Одна великая семья воззъёмнила себя слишком уж великой, и они решили, что им всё можно, и начали постепенно готовиться к захвату власти. Но они не учли то, что в данном случае они перешли дорогу не просто первому советнику, они перешли дорогу самой империи. А подобного отношения к данному вопросу не могли терпеть представители службы императорских псионов. А у этих ребят с еретиками был разговор очень короткий. Они вынимали из их головы все знания и память, находя подтверждение предательству, одновременно с этим сжигая мозги. Да, никто не спорит, я не могли ошибаться. Невиновному также сжигали мозги, только гораздо быстрее, чтобы он не мучился. А его семья выплачивали довольно крупную финансовую помощь за то, что он пострадал за империю. Все эти вопросы и процедуры были давно отработаны. Неужели опять? Драун тяжело вздохнул, отодвинув от себя планшет с отчётами. В очередном отчёте было указано, что в последнее время как-то сильно уже активизировались спецслужбы соседних государств-содружества. И они активизировались не в отношении империи. Происходило что-то ещё. Он уже получил уведомление от собственной дочери о том, что у противника появилась очередная опасная технология прорыва минных массивов полного профиля. Узнав об этом первый советник долго ругался. Ввиду отсутствия мобильных баз боевой флот империи рассчитывал в первую очередь на большие корабли, которые вооружали кто только как мог. И вот на такие же минные объёмы Да, раньше до того времени такая защита была фактически абсолютной. Даже мобильная база любого государства-соперника Империи Арвар при входе в систему не имела защиты из массивных силовых полей и была практически слепа. Именно поэтому многочисленные минные юниты могли спокойно нанести очень страшное повреждение даже мобильной базе. Но если у кого-то появилась технология прорыва минных объёмов, империи остаётся практически беззащитной перед вторжением. Будет достаточно просто войти в 2-3 мобильным базам, даже той самой Федерации Невы, в столичную систему империи, и можно сказать, что империи больше нет. Четыре боевых станции, защищающие сейчас столицу, будут просто расстреляны на максимальном расстоянии из станольных орудий сверхбольшого калибра. Да, у этих боевых станций имеются свои пушки, которые также смогут ответить на эти мобильные базы. Но проблема возникает в том, что по старой технологии в империи не используют силовых щитов. В то время как снаряды боевых станций должны будут сначала пробить силовые щиты мобильных баз противника, а только потом начать пробивать броню. Снаряды танайных орудий будут тоже вовсю разрывать броневые листы боевых станций. То есть Там, где появятся станции Панданды, биться 2-3 залпа, мобильным базам понадобится 1-2. Уже одно это заставило первого советника очень сильно понервничать. Кроме того, сейчас нужно было заново искать новую партию псикристаллов для службы императорских псионов, ведь теперь у его семьи нет запаса этого материала, который им так нужен. Что они с ним делают, первый советник не знал. Скорее всего, куратор Станга старательно использует эти кристаллы для того, чтобы усилить своих сотрудников. Иначе никак ниндзя было объяснить, тож какой скоростью исчезали эти псикристаллы. Вызов себе своего секретаря, первый советник тут же принялся ему давать очередные указания. В первую очередь нужно было обеспечить полковника департамента разведки Риину Танер. определёнными допусками для того, чтобы она могла снова подготовить определённый товар на обмен. Также ей понадобятся дополнительные ресурсы для того, чтобы всё-таки выяснить по поводу технологии прорыва минных объёмов полного профиля. Первый советник всё же немного сомневался по поводу того, что это может быть правдой. Возможно, кто-то из конкурентов её службы сейчас пытается старательно ввести в заблуждение своего противника. Итак, тем образом заставить засветить полностью свою аргентуру во время розовской информации по такой своеобразной и очень нужной технологии. Всё это необходимо заранее предусмотреть и продумать. Именно поэтому его дочь сейчас должна была получить карт-бланш для действия на территории империи Армор. Дрон отлично понимал, что сейчас, как только она обратится в какой-либо департамент, ей тоже помогут. В данном случае очень важную роль будет играть даже и то, что она принадлежит к его семье. Ведь с первым советником империи сейчас никто не станет спорить, так как от него зависит полностью финансирование всех департаментов империи. Но ему так хотелось бы, чтобы подобная скоростная работа и взаимодействие между департаментами не зависели от того, кто именно обращается к нему. Ему хотелось бы, чтобы эти механизмы работали на самом деле настолько продуктивно, как они работают с упоминанием его имени. Кроме того, у первого советника появились некоторые идеи по поводу того, какими товарами снабжать департамент разведки, чтобы его дочь могла спокойно проводить подобные обмены с тем самым поставщиком сиккристал. Ведь у торговцев тоже хватает связей на территории содружества в самых различных государств. Почему бы не использовать торговые связи империи для того, чтобы поставлять оборудование с того же самого чёрного рынка самых разных государств? А ведь там можно найти очень много интересного. Тщательно обдумав этот вопрос, Драунтуджат отправил полностью расписанное по пунктам предложение своей дочери. В данном случае всё зависело больше от её шарма, возможности всё анализировать и продумывать. Ты что не говорить А эта девочка пошла своим разумом в него она заранее могла просчитать какую-либо операцию на 10 шагов вперёд до такой степени что противник просто терялся именно поэтому она и дослужилась до своей должности используя фамилию собственной матери не афишируя того что имеет отношение к первому советнику империи но нужно отметить того что драун очень гордился своей дочерью особенно её заслугами на военном поприще Но сейчас дело было не в гордости, а в том, насколько быстро она сумеет ориентироваться в происходящей ситуации. Слишком уж многое зависело от неё в империи сейчас. Главное, что девочка это всё очень хорошо понимала и не зазнавалась.